Глава десятая. Апельсин. Дверь закрылась, встав прочной преграды между лабораторией и коридором. Патрон всей массой надавил на нее, но это было равносильно попытке сдвинуть гору. «Он закрыл нас!» – произнёс Орех, сжимая ставший бесполезным калаш. «Он защитил нас!» – сказал Марк. Патрон повернулся к сталкерам с безнадежным видом и признался. «Я не могу открыть». «Никто не сможет», – сказал сенатор. Борланд сбил катушку и при этом, вероятно, повредил замок. Дверь не откроется. «Как же мы выйдем?» — спросил Орех. «Мы в любом случае не можем выйти здесь», — сказал Марк, оглядывая дверь. «Даже если удастся открыть. Там нас будут ждать мародёры». «Здесь может быть другой выход?» «Я не знаю, но думаю, что другого выхода нет. Уверен». Воцарилось молчание. «Что же нам делать?» Продолжал задавать вопросы Орех. «Нужно двигаться дальше», — решил Марк. «Борланд и технарь сделали все, что могли, а наша задача — найти документы». Марк взглянул на патрона, приготовившись к тому, что здоровяк заявит. Он не бросит своих друзей умирать, но ошибся. «Значит, пусть будет так», — согласился патрон. «Сделаем то, что ты сказал, Вернемся сюда и будем искать способ, как открыть дверь». Марк смотрел на его простодушное лицо в поисках подвоха. Но не нашел никаких следов двусмысленности и кивнул. «Верно. идем. Сталкеры впервые огляделись. Они находились в грязном помещении, планировка которого, тем не менее, наводила на мысль о хорошо обустроенном научном корпусе. Лампы дневного света в изобилии находились и тут. Половина из них горела. Пол был выложен белой плиткой. Стены хорошо сохранились. В центре стояла широкая квадратная колонна обойдя ее сталкеры обнаружили что это шахта лифта сбоку виднелся проем лестничной клетки марк нажал на кнопку и убедился что лифт не работает пойдем вниз сказал он и начал спуск здесь хоть богоров не бывает спросил орех все возможно ответил сенатор но тут слишком светло укрыться негде Богоры это не любят а кто любит по моему никто «Разве что может напугать полтергейст». «И что он делает?» – спросил Марк. «Ничего особенного. Ну, бросить что-нибудь. Так что, если заметите летающие в воздухе предметы, сильно не удивляйтесь». «Думаю, я все равно удивлюсь», – сказал Орех. Сенатор пожал плечами. Они спустились на этаж ниже. «Место все равно намного лучше технопрома», – заметил Марк. «Никаких следов потасовок или стрельбы». это Этаж в самом деле выглядел достаточно мирно. Он был шире, верхнего и чище. Картину нарушали лишь разбросанные ящики. «Что тут могло случиться?» – спросил патрон. «Полтергейст погулял», – ответил сенатор. Несколько широких проемов в стенах открывали путь к различным техническим помещениям, набитым промышленным оборудованием и обломками жестяных шкафов. «Как тут можно что-то найти?» – спросил орех. «Этот полтергейст тут наверняка полный бардак устроил». «На самом деле Полтергейст обычно ставит все так, как было», — пояснил сенатор. «Иначе какой интерес? Например, опрокинуть стеллаж он может быстро, но чтобы это повторить в будущем, он его аккуратно поставит на место». «Не похоже, чтобы мы попали именно в этот момент», — сказал Марк, глядя на груду мусора в душевой кабинке, краны которой были вывернуты наверх явно какой-то посторонней силой. «А какова мощь Полтергейста? Сколько он может поднять?» «Они разные бывают», — отозвался сенатор. «У Полтергейста два естественных состояния. Одно — это физическая плоть. Второе — сгусток энергии, летающий, как ему захочется, и двигающий предметы на расстоянии. Это любимый облик Полтергейста». «А как выглядит физическая плоть?» — спросил Орех. «Не очень привлекательно». Над их головами раздались чьи-то шаги. «Кто там ходит?» Спросил Марк, глядя вверх и положив руку на ствол винтовки. «Он и ходит», — сказал сенатор с легкой улыбкой. Шаги стали сильнее. Куски штукатурки полетели с потолка, заставив людей отскочить. «А его можно увидеть?» — полюбопытствовал Орех. «Да, в любом состоянии полтергейст виден, но он обычно не показывается». «Он для нас опасен?» — спросил Марк. «Полтергейст очень редко нападает, если его не трогать». — ответил шаман, отряхивая плащ. — Но все же бывает? — вступил в разговор патрон. — Да, однако этот топот наверху, явно не нападение. — Он знает о нашем присутствии? — продолжал расспрос и Марк. — Конечно, с того момента, как технарь стал работать замком. Если полтергейсты нападают, то сразу, иначе просто играется. — Если он будет шуметь, я тоже, — заявил Орех и передернул затвор калаша. Это стоило ему вылетевшего патрона, который пришлось поднимать. Наскоро обойдя второй уровень, сталкеры не нашли никаких документов или иных носителей информации, равно как и научного оборудования. Марк вытащил магазин из винтовки, придирчиво осмотрел под взглядом патрона и стащил с себя рюкзак. «Не в порядке?» – спросил патрон. «Да так», – неопределенно ответил Марк, кидая магазин в рюкзак и копаясь в поисках нового. Стоило патрону отвести глаза, как Марк вытащил тот же самый магазин и вставил на место. Затем его рука опустилась в карман комбинезона, положив туда черный кристалл. — Заменю на всякий случай, — сказал Марк, взглянув на патрона. Здоровяк отреагировал необычно. — Марк, я хочу тебе кое-что сказать, и тебе тоже, Орех. — Что такое? — спросил Орех, подходя к нему. Патрон заколебался. Было заметно, что человеку его телосложения очень сложно признаться в какой-либо слабости. «Короче, пацаны», — произнес он, — «тогда в тоннеле». «Ни слова больше, патрон», — сказал возникший рядом сенатор. «Нам всем было страшно». «Это в последний раз», — сказал патрон и вздохнул. «Тоннель или не тоннель, ничего не считается. Я помню, как ты просил меня остаться, Орех. Я обещаю, что сделаю то, о чем ты просил». «Я буду вас защищать». Лицо Марка просветляло. «Мы знаем, патрон». «Я подписался идти с вами. Я обязан идти с вами. Я должен был сказать это раньше, а не тогда, когда кроме нас никого не осталось». «Никого?» спросил Марк. «Я думаю, что технари Борланд мертвы». «Нам это неизвестно», сказал Марк поспешно, хотя сам считал так же, но не мог себе в этом признаться. «Давай разберемся с этой лабораторией и попробуем выбраться». Обойдя весь этаж, сталкеры пришли к новой закрытой двери. Точно такой же, как первая. Она находилась неподалеку от входа. Замок был проще, цифровое табло и четырехзначный индикатор. «Будем подбирать?» – спросил Орех. «Слишком много вариантов», – сказал Марк, но все таки набрал код. «1986». Но было бы совсем наивно полагать, что эта комбинация сработает. Замок сыграл незатейливую мелодию, и индикатор загорелся синим светом. «Получилось?» — спросил патрон. «Нет», — ответил Марк. «Должно быть, замок перенастраивается после каждой неудачной попытки. Или...» Дверь открылась. Сталкеры машинально схватились за оружие и остолбенели. За дверью находился еще один лестничный пролет, уходящий влево и вниз. Над ним висел расплывчатый фиолетовый сгусток вокруг которого быстро вращались в разных плоскостях темные энергетические сферы. Сам сгусток потрескивал и покачивался. Сталкеры отступили на шаг, не отводя взгляда от шара. Внезапно по всему этажу раздался грохот. Все предметы начали вибрировать. Оружие сталкеров резко выскочило у них из рук и потянулось к сгустку. Орех чуть не упал, когда ремень от калаша дернул его вперед. Марк быстрым движением высвободил голову от ремня, собственной винтовки. Дробовик патрона несколько раз крутанулся, и три висящих в воздухе ствола нацелились на сталкеров. «Не шевелиться», – произнёс сенатор. «Не злите его». «Эй, что за черт? испуганно сказал Орех. Щелкнули предохранители, приводя оружие патрона в боевую готовность. Снизу раздался приближающийся топот, словно кто-то бежал в мокрых ластах, шлепая по каменным ступеням. В голове Марка одна за другой пронеслись несколько самых безумных теорий. Насчет природы этих шагов. Прежде чем с нижнего этажа вылетел еще один сгусток. Он был чуть меньше размером и оранжевого цвета. С неизвестно как производимым визгом он ударил фиолетовую субстанцию сзади и снизу, и оружие упало на ступени. «Вниз!» – крикнул Марк. Сталкеры схватили стволы и прыгнули вперед, за дверь. Не успели они пробежать и десятка ступеней, как сенатор остановился. «Подождите!» – сказал он. «Что такое?»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 что было почти незаметно из-за надетого капюшона. Марк помедлил и пошел следом. На этаже царил полный хаос. Все, что можно было выдрать из стены, хотя бы и усилиями двух человек, было выдрано и разбросано. Где-то поблизости раздавался громкий шум и звон, словно металлическим прутом били почему-то твердому. Сталкеры с двух сторон обогнули шахту лифта, и перед их взором предстали оба полтергейста. Оранжевый яростно лупил фиолетового палкой, Тот поднимал пустые банки, ящики, ножки от стульев и швырял их со всех сторон в оранжевого, который уворачивался и издавал невнятные звуки с явно ругательной интонацией. «Что делать?» – спросил Марк, скидывая винтовку. «Стрелять!» – коротко ответил сенатор. Раздались выстрелы, и фиолетовый шар скукожился. Все поднятые им предметы упали. Рев раненого полтергейста напугал оранжевого. Он уронил палку и полетел за шахту, пронесшись мимо ореха и патрона, которым стоило больших трудов не перенести огонь на него. Оружие билось в руках сталкеров, фиолетовый полтергейст стремился вырвать его из рук. Но силы его уменьшались, судя по уменьшающейся зоне влияния. Наконец он совсем сдулся, подобно воздушному шару, завыл в последний раз и взорвался, исчезнув в облаке дыма. На полупало странное существо похожие на космического пришельца гуманоидного типа, в метр ростом. Не успели сталкеры получше рассмотреть его, как тело увяло, расплылось по полу и исчезло окончательно. Марк перевел дух. «Он мертв?» «Энергию нельзя убить», — ответил сенатор. «Он реинкарнируется, но чуть позже». «Чуть это сколько?» 3-4 дня». Марк подошел к тому месту, где только что лежал гуманоид. Нагнулся и осмотрел пол, но ничего не обнаружил. Все следы фиолетового полтергейста исчезли. «Не бойся, иди сюда», — позвал сенатор, медленно подступая к шахте. «Давай же, покажись». Оранжевое создание осторожно выглянуло из-за угла. Марк понимал, что шар просто слегка передвинулся, но создавалось впечатление, что полтергейст именно выглянул. «Вот так», — сказал сенатор доброжелательно. «Иди сюда, ну уже! «Апельсин? Я буду звать тебя Апельсин». Шар вылетел на открытое пространство и несколько раз перевернулся в воздухе. «У нас есть что-нибудь вкусное?» спросил сенатор. «Шоколад пойдет? подал голос орех, с интересом наблюдая за апельсином. «Очень хорошо, шоколад. Все достаньте шоколад и бросьте ему». Все три шоколадки вместе с оберткой исчезли в середине шара. «Он что, их съел?» Спросил Марк, сдерживая улыбку. «Конечно, преобразовал в энергию. Думаю, он давно не ел ничего подобного. А может и никогда». Апельсин опустился на пол и радостно попрыгал, как мячик. «Ну все, молодец», — сказал сенатор. «Лети по своим делам». Шар покрутился и куда-то уплыл. «Занятное создание», — сказал Марк. «Откуда тебе известны их повадки?» «Как-то провел много времени с одним из них». Ответил сенатор. Пережидали вместе в одном подвале выплеск. Не знал, что полтергейсты могут воевать друг с другом. Произнес Орех, все еще находясь под впечатлением. А что-нибудь другое знал? Про них? Хм, ничего. Сталкеры вернулись к двери, открытой фиолетовым полтергейстом, и миновав три лестничные площадки, без дверей, спустились на следующий уровень. Здесь было намного темнее потому что большинство ламп не горело. Повсюду виднелось множество труб и каких-то котлов. «Ну что, будем искать документы», сказал Марк. И тут Орех увидел что-то у стены. «Смотрите!» Он шагнул туда и ткнул дулом автомата. Патрон, несмотря на свои габариты, мгновенно метнулся к Ореху и с силой оттолкнул его, так что парень отлетел метра на три и упал. И тут же у стены взметнулся столб пламени. «Прочь оттуда!» крикнул Марк быстро доставая из кармана болт. Патрон бросился на пол и откатился подальше от стены. Болт угодил в аномалию, заставив пламя отклониться в сторону. Через секунду аномалия распалась на тысячи огненных нитей, которые, завиваясь, втянулись в пол. «Ты что, ни разу пламенный обруч не видел?» – спросил патрон. Орех сидел на полу с виноватым видом. «Где артефакт, там и аномалия. Еще немного и угодил бы в топку». «Ну забылся я, патрон, ну прости». Покаялся Орех. Здоровяк мигом перестал сердиться и помог Ореху подняться. «Больше так не делай», — сказал он. «Не буду. Спасибо, что выручил. Дойдем до бара, я тебе пиво куплю». «Черниговского?» — спросил Дитина с довольным видом. Орех толкнул Патрона локтем и показал ему пламенный обруч. «Целый ящик!» — улыбнулся он во весь рот. «Неужели успел из аномалии вытащить?» — удивился Патрон. «А то. Я быстро учусь». Патрон расхохотался. Четверка сталкеров, пробравшись между труп и котлов, дошла до помещения, где на полках было полно каких-то колб. Марк постучал пальцем по одной из них, трогая другой рукой кристалл в кармане. Результат его почти удовлетворил. Он проверил все колбы, дотрагиваясь до каждой. «Что ты там ищешь?» – спросил Орех. «Бумаг никаких не нашли». Вопросом на вопрос ответил Марк. «Сейчас пошарим», – сказал Орех. Они с патроном начали обыскивать помещение. Сенатор остался стоять, равнодушно глядя по сторонам. Марк присел на корточки и постучал по металлической стойке, валявшейся на полу. «Сталь», – произнес он. Сенатор повернулся к нему. «Что ты сказал?» Марк словно не слышал его. Он в волнении поднялся и стал осматривать разбросанные решетки, стулья, оборванные провода. Затем его внимание привлекло что-то лежащее под столом. Марк наклонился и достал наручные часы. «Стекло», – сказал он, проведя по циферблату пальцем. «Латунь. Замечательно». «Марк?» – спросил сенатора беспокоенно. Сталкер вновь не ответил. Быстро пройдя к дальней стене, он хлопнул ладонью по открытой двери, за которой только что скрылся орех, и пробормотал. «Чугун. Сплав». Затем оглядел дверь с другой стороны и сказал более уверенно. «Титан». За дверью тянулся коридор с проёмами в стенах. Орех заглядывал в один из них. «Эй, Марк, посмотри!» Сказал он. «Тут какая-то книжка!» Марк вошел в тесную клетушку, заставленную устаревшим компьютерным оборудованием. На единственном столе лежал покрытый пылью журнал для записей. Марк взял его, стряхнул пыль и замер. «Ну, ты откроешь или нет?» Спросил Орех. Марк провел пальцами по боковой спирали журнала соединяющей страницы. Медь. Кристалл в кармане запульсировал и одарил сталкера чувством тепла. Марк бросил журнал обратно на стол. «Можно уходить». «Но ты даже не открыл». «Можно уходить», — повторил Марк. Он направился в помещение с колбами. Недоумевающий орех вернулся туда чуть позже. «Пошли отсюда», — сказал Марк сенатору и патрону. Сенатор посмотрел на него, но ничего не сказал. Патрон пожал плечами. «Пошли, значит, пошли». Они вернулись к лестнице и остановились. На ступенях, ведущих вверх, лежала туша какого-то животного, полностью перекрывая проход. «Слонопотам», — сказал сенатор. «Даже не берусь предположить, что он тут делает, но очевидно, что застрял». «Он опасен?» — спросил Орех. «Сейчас?» — уточнил сенатор. «Или вообще?» Глаза чудовища открылись. Слонопотам дернулся и зарычал. «Огонь!» Без раздумий скомандовал Марк и первым начал стрелять. К нему присоединились орех и патрон. Пули били в толстый череп монстра и застревали там, не принося слонопотаму никакого вреда. Одна из пуль угодила в огромный глаз, и он моментально лопнул. Монстр заревел и дернулся вперед, вытягивая толстую лапу с острыми кривыми когтями. Вверху послышался уже знакомый визг и показался апельсин. Зависнув над слонопотамом, он принялся биться в верхний лестничный пролет. Все вокруг затряслось, и по стенам побежали трещины. «Назад!» – крикнул Марк. Все попятились к двери. Монстр зацепил когтем ногу Марка и сталкер упал. Апельсину наконец удалось справиться с лестничным пролетом, и бетонный блок длиной в 10 ступеней, обрушившись, придавил слонопотама и завис над самым лицом Марка. Тело монстра начало сплющиваться. Бетонная глыба медленно оседала, царапая стену. В ту же секунду патрон схватил Марка за ворот и мигом выдернул из ловушки. Слонопотам издал предсмертный хрип, переходящий в невнятное сипение, и замер. Апельсин тут же куда-то пропал. «Теперь нужно искать другой путь наверх», — сказал Марк, отряхиваясь. Из шахты лифта послышался стук. «Апельсин», — с уверенностью произнес сенатор. «И действительно, створки разъехались в стороны» и из кабины выплыл оранжевый шар. «Он предлагает нам прокатиться», — сказал сенатор. «Так лифт же не работает», — возразил Орех. «С апельсином работает». «Ага», — недоверчиво сказал Орех. «Мы туда заберемся, и он нас всех там и сожжёт». «Он нам помог», — заметил сенатор. «Он обрушил лестницу». «Он убил Слонопотама. Мы бы там не выбрались в любом случае. Три ствола против Слонопотама. Это очень мало». Марк в раздумье посмотрел на оранжевый шар, вертящийся на месте, и сказал. «Ладно, рискнем. Сталкеры зашли в лифт, и двери закрылись. Апельсин остался снаружи. Кабина дернулась и поехала вверх. Еще будут вопросы?» – спросил сенатор. «Пока что нет», – сказал Марк. «Хороший твой друг, отзывчивый». «Он теперь наш друг, Марк», – уточнил сенатор. «Наш общий. По крайней мере, апельсин так считает». Лифт остановился. Сталкеры вышли в ту же точку, из которой начали путь. К двери, за которой их, безусловно, поджидали мародёры. Апельсин тут же появился, и Марк, усмехнувшись, бросил ему шоколадный батончик. Тот сразу же умял лакомство. Патроны и орех, не сговариваясь, тоже угостили полтергейста. «Молодец, молодец!» — похвалил его патрон. «Что тут сказать?» Оранжевый шар покачался и крутящиеся вокруг него энергетические изгустки поменяли положение, сложившись на поверхности шара в улыбающуюся мордочку с мигающими круглыми глазками. Апельсин что-то одобрительно крякнул и улетел прочь. «Удачного дня!» – пожелал ему Марк. «Сейчас будет все восстанавливать», – сказал сенатор. «Они всегда все восстанавливают». Он повернулся к Марку. «Ну что, ты сделал все, что хотел?» Марк кивнул, продолжая думать о полтергесте. Удивительном создании зоны, которое, если бы захотела могло стать опаснее и собак, и деструкторов, и циклопов, и богоров, и слонопотамов, и неизвестно кого еще. «И что будем делать дальше?» – спросил Орех. Марк молчал. Сенатор подошел к запертой двери и задумчиво осмотрел ее. Потом повернулся к остальным и сказал с лукавой улыбкой. «А что тут делать? Готовьте шоколад».